Я уехал в Рязань. Через несколько времени она вызвала меня, говоря, что мое присутствие уже не будет мешать ей. Я увидел, что оно все-таки мешает. Сколько я могу понять, тут были две причины. Ей было тяжело видеть человека, которому она была слишком много обязана, по ее мнению. Она ошибалась в этом. Она не была нисколько обязана мне потому что я действовал гораздо больше для себя, нежели для нее. Но ей представлялось иначе, и она чувствовала чрезвычайно сильную признательность ко мне. Это чувство тяжелое, в нем есть приятная сторона, но она имеет верх только тогда, когда чувство не слишком сильно. Когда она сильна, оно действительно. Другая причина это опять несколько щекотливое объяснение, но надобно говорить то что думаешь другую причину я нахожу в том что ей была неприятна ненормальность ее положения в смысле общественных условий ей было тяжело то что недоставало со стороны общества формального признания ее права занимать это положение И так я увидел что ей было тяжело мое существование подле нее. Я не скрою, что в этом новом открытии была сторона, несравненно более тяжелоая для меня, чем все чувства, которые испытывал я в прежних периодах дела. Я сохранял к ней очень сильное расположение. Мне хотелось оставаться человеком очень близким к ней. Я надеялся, что это так и будет. И когда я увидел, что этого не должно быть, мне было очень-очень прискорбно. И тут уж не было вознаграждения прискорбию ни в каких личных расчетах. Я могу сказать, что тут мое решение, мое последнее решение, было принято единственно по привязанности к ней, только из желания, чтобы ей было лучше, исключительно по побуждениям не своей корысти. Зато никогда мои отношения к ней и в самое лучшее время не доставляли мне такого внутреннего наслаждения, как эта решимость. Тут я поступал уже под влиянием того, что могу назвать благородством, вернее сказать, благородным расчетом. Расчетом, в котором общий закон человеческой природы действует чисто один, не заимствуя себя подкрепления из индивидуальных особенностей. И тут я узнал, какое высокое наслаждение чувствовать себя поступающим как благородный человек, то есть так, как следует поступать вообще всякому человеку, не Ивану, не Петру, а всякому, без различия имен. Какое высокое наслаждение чувствовать себя просто человеком, не Иваном, не Петром, а человеком чисто только человеком. Это чувство слишком сильно, обыкновенные натуры, какова моя, не могут выносить слишком частого возвышения до этого чувства, но хорошо тому, кому случалось иногда испытывать его. Нет надобности объяснять ту сторону моего образа действий, которая была бы величайшим безрассудством в делах с другими людьми, но слишком очевидно оправдывается характером лица, которому уступал я. В то время, как я уезжал в Рязань, не было ни слова сказано между ею и Александром Матвеевичем. В то время, как я принимал свое последнее решение, не было ни слова сказано ни между мною и им, ни между мною и ею. Но я хорошо знал его. Мне не было надобности узнавать его мысли для того, чтобы узнать их. Я передаю слова Дмитрия Сергеевича с буквальной точностью, как я уже сказал. Я человек совершенно чужой вам, но корреспонденция, в которую я вступаю с вами, исполняя желание погибшего Дмитрия Сергеевича, имеет такой интимный характер, что, вероятно, интересно будет вам узнать, Кто этот чуждый вам корреспондент, совершенно посвященный во внутреннюю жизнь погибшего дмитрий Сергеевича? Я отставной медицинский студент. Больше ничего не умею сказать вам о себе. В последние годы я жил в Петербурге. Несколько дней тому назад я вздумал пуститься путешествовать и искать себе новые карьеры за границей. Я уехал из Петербурга на другой день после того, как вы узнали о погибели Дмитрия Сергеевича. По особенному случаю я не имел в руках документов, и мне пришлось взять чужие бумаги, которыми обязательно снабдил меня один из общих знакомых ваших и моих. Он дал мне их с тем условием, чтобы я исполнил некоторые его поручения по дороге. Когда вам случится видеть господина Рахметова, потрудитесь сказать, что все порученное исполнено мною, как должно. Теперь я буду пока бродить, вероятно, по Германии, наблюдая нравы. У меня есть несколько сотен рублей, и мне хочется погулять. Когда праздность надоест, я буду искать себе дело, какого все равно, где, где случится. Я волен, как птица, и могу быть беззаботен, как птица. Такое положение восхищает меня. Очень возможно, что вам угодно будет удостоить меня ответом. Но я не знаю, где я буду через неделю. Быть может, в Италии, быть может, в Англии, быть может, в Праге. Я могу теперь жить по своей фантазии. А куда она унесет меня, не знаю. Поэтому делайте на ваших письмах только следующий адрес. Берлин, Фридрихштрассе, 20, агентур фон Швайглер. Под этим конвертом будет ваше письмо в другом конверте, на котором вместо всякого адреса вы поставите только цифры. 1, 2, 3, 4, 5. Они будут означать для контора агентства Швайглера, что письмо должно быть отправлено ко мне. Примите милостивейшее государыня, уверение в глубоком уважении от человека совершенно чуждого вам, но безгранично преданного вам, который будет называть себя отставным медицинским студентом. Милостивейший государь Александр Матвеевич. По желанию погибшего Дмитрия Сергеевича, я должен передать вам уверение в том, что наилучшим для него обстоятельством казалось именно то, что свое место он должен был уступить вам. При тех отношениях, которые привели к этой перемене, отношениях, постепенно образовавшихся в течение трех лет, когда вы почти вовсе не бывали его гостем, следовательно, возникших без всякого вашего участия, Единственное, из несоответствия характеров между двумя людьми, которых вы потом напрасно старались сблизить, при этих отношениях была неизбежна такая развязка, какая произошла. Очевидно, что Дмитрий Сергеевич нисколько не мог приписывать ее вам. Конечно, это объяснение излишне, однако ж, более только для формы он поручил мне сделать его. Так или иначе, тот или другой должен был занять место, которого не мог занимать он, на котором только потому и мог явиться другой, что Дмитрий Сергеевич не мог занимать его. То, что на этом месте явились именно вы, составляет, по мнению погибшего Дмитрия Сергеевича, наилучшую для всех развязку. Жму вашу руку... Отставной медицинский студент. А я знаю, что это знакомый голос. Оглядываюсь, так и есть. Он, он проницательный читатель, так недавно изгнанный с позором за незнание ни азов глаза по части художественности. Он уже опять тут и опять своей прежней проницательностью. Он уже опять что-то знает. «А, я знаю, кто это писал, но я торопливо хватаю первое удобное для моей цели, что попалось мне под руку, попалась салфетка, потому что, переписав письмо отставного студента, сел завтракать. И так я схватываю салфетку и затыкаю ему рот. Ну, знаешь, так и знай, что жарать на весь город». Петербург. 25 августа 1856 года. Милостивый государь, Вы поймете, до какой степени я была обрадована вашим письмом. От всей души благодарю вас за него. Ваша близость к погибшему Дмитрию Сергеевичу дает мне право считать и вас моим другом. Позвольте мне употреблять это название. Характер Дмитрия Сергеевича виден в каждом из его слов, передаваемых вами. Он постоянно отыскивает самые затаенные причины своих действий, и ему приносит удовольствие подводить их под его теорию эгоизма. Впрочем, это общая привычка всей нашей компании. Мой Александр также охотник разбирать себя в этом духе. Если бы вы послушали, как он объясняет свой образ действий относительно меня и Дмитрия Сергеевича в течение трех лет. По его словам, он все делал из эгоистического расчета для собственного удовольствия. И я уже давно приобрела эту привычку. Только это несколько меньше занимает меня и Александра, чем Дмитрия Сергеевича. Мы с ним совершенно сходимся, но у него больше влечения к этому. Да, если послушать нас, мы все трое такие эгоисты, каких до сих пор свет не производил. А может быть, это и правда, может быть, прежде не было таких эгоистов. Да, кажется. Но кроме этой черты, общей всем нам троим, В словах Дмитрия Сергеевича есть другая, которая принадлежит уж, собственно, его положению. Очевидно, цель его объяснений успокоит меня. Не то, чтобы его слова не были вполне искренни, нет, он никогда не скажет того, чего не думает. Но он слишком сильно выставляет только ту сторону правды, которая может меня успокаивать. Мой друг, я очень признательна за это, но ведь и я эгоистка. Я скажу, напрасно он только заботится о моем успокоении. Мы сами оправдываем себя гораздо легче, чем оправдывает нас другие. И я, если сказать правду, не считаю себя ни в чем виноватую перед ним. Скажу больше, я даже не считаю себя обязанную чувствовать признательность к нему. Я ценю его благородство. О, как ценю! Но ведь я знаю, что он был благороден не для меня, а для себя. Ведь и я, если не обманывала его, то не обманывала не для него, а для себя. Не потому, что обманывать было бы несправедливостью к нему, а потому, что это было бы противно мне самой. Я сказала, что не виню себя, так же, как и он. Но так же, как и он, я чувствую наклонность оправдываться. По его словам, очень верным, это значит, я имею предчувствие, что другие не так легко, как я сама, могут избавить меня от порицания за некоторые стороны моих действий. Я вовсе не чувствую охоты оправдываться в той части дела, в которой оправдывается он, и наоборот, мне хочется оправдываться в той части, в которой не нужно оправдываться ему». В том, что было до моего сна, никто не назовет меня сколько-нибудь виноватую, это я знаю. Но потом, не я ли была причиной, что дело имело такой мелодраматический вид и привело к такой эффектной катастрофе? Не должна ли я была гораздо проще смотреть на ту перемену отношений, которая была уже неизбежна, когда мой сон в первый раз открыл мне и Дмитрию Сергеевичу мое и его положение. Вечером того дня, как погиб Дмитрий Сергеевич, я имела длинный разговор со свирепом Рахметовым. Какой-то нежный и добрый человек. Он говорил мне: "Бог знает, какие ужасные вещи про Дмитрия Сергеевича, но если пересказать их дружеским тоном к Дмитрию Сергеевичу, вместо жесткого, будто враждебного его тона, которым говорил Рахметов, что уж пожалуй, они справедливы. Я подозреваю, что Дмитрию Сергеевичу было очень понятно, какие вещи будет говорить мне Рахметов, и что это входило в его расчет. Да, для меня тогда нужно было слышать это. Это меня много успокоило. И кто бы не устроил этот разговор... Я очень благодарна за него вам, мой друг. Но и сам свирепый Рахметов должен был признать, что в последней половине дела Дмитрий Сергеевич поступал отлично. Рахметов винил его только за первую половину, в которой он имеет охоту оправдываться. Я буду оправдываться во второй половине, хотя никто не говорил мне, что я в ней виновата. Но у каждого из нас, я говорю про нас и наших друзей, про весь наш кружок, есть порицатель более строгий, чем сам Рахметов. Это наш собственный ум. Да, я понимаю, мой друг, что было бы гораздо легче для всех, если бы я смотрела на дело проще и не придавала ему слишком трагического значения. По взгляду Дмитрия Сергеевича, должно сказать больше. Тогда ему вовсе не было бы надобности прибегать к эффектной и очень тяжелой для него развязке. Он был доведен до нее только излишнюю пылкостью моей тревоги. Я понимаю, что ему должно так казаться, хотя он и не поручал вам передавать мне это. Тем больше я ценю его расположение ко мне, что оно не ослабело даже и от такого мнения. Но послушайте, мой друг. Оно не совсем справедливо. Оно вовсе не справедливо. Ни от моей ошибки, ни от излишней моей тревоги произошла для Дмитрия Сергеевича необходимость испытать то, что он сам называет очень тяжелым. Правда, если бы я не придавала чрезмерной важности перемене отношений, можно было бы обойтись без поездки в Рязань. Но он говорит, что она не была тяжела для него. Итак, Тут еще не было большой беды от моего экзальтированного взгляда. Тяжела была для Дмитрия Сергеевича только необходимость погибнуть. Он объясняет неизбежность этого своего решения двумя причинами. Я страдала от чрезмерной признательности к нему. Я страдала от того, что не могла стать в такие отношения к Александру, какие требуются общественными условиями. Действительно, я не была совершенно спокойна. Я тяготилась своим положением, пока он не погиб. Но он не отгадывает настоящей причины. Он думает, что вид его тяготил меня чрезмерным бременем признательности. Это не совсем так. Человек очень расположен отыскивать мысли, которыми может облегчить себя. И в это время, когда Дмитрий Сергеевич видел надобность погибели, Эта причина уже давно не существовала. Моя признательность к нему давно получила ту умеренность, при которой она составляет приятное чувство А ведь только эта причина и имела связь с моим прежним экзальтированным взглядом на дело. Другая причина, которую приводит Дмитрий Сергеевич, желание придать моим отношениям к Александру Характер, признаваемый обществом. Ведь она уже нисколько не зависела от моего взгляда на дело. Она проистекала из понятий общества. Над нею я была бы бессильна. Но Дмитрий Сергеевич совершенно ошибается, думая, что его присутствие было тяжело для меня по этой причине. Нет, и без его погибели было бы легко устранить ее если бы это было нужно и если бы этого было достаточно для меня. Если муж живет вместе с женою, этого довольно, чтобы общество не делало скандала жене, в каких бы отношениях ни была она к другому. Это уже большой успех. Мы видим много примеров тому, что благодаря благородству мужа дело устраивается таким образом, и во всех этих случаях общество оставляет жену в покое. Теперь я нахожу, что это самый лучший и легкий для всех способ устраивать дела, подобные нашим. Дмитрий Сергеевич прежде предлагал мне этот способ. Я тогда отвергла его по своей экзальтированности. Не знаю, как было бы, если бы я тогда приняла его. Если б я могла быть довольна тем, что общество оставило бы меня в покое, не делало бы мне скандала, не хотела бы видеть моих отношений к Александру, тогда, конечно, способ, который предлагал мне Дмитрий Сергеевич, был бы достаточен, и ему не нужно было бы решаться на погибель. Тогда, конечно, у меня не было бы никакой причины желать, чтобы мои отношения к Александру были определены формальным образом. Но мне кажется, что это устройство-дела, удовлетворительное в большей части случаев, подобных нашему, не было бы удовлетворительно в нашем. Наше положение имело ту редкую случайность, что все три лица, которых оно касалось, были равносильны. Если бы Дмитрий Сергей чувствовал превосходство Александра над собою, по уму, развитию или характеру, Если бы, уступая свое место Александру, он уступал бы превосходству нравственной силы, если бы его отказ не был доброволен, был бы только отступлением слабого перед сильным, о, тогда, конечно, мне нечем было бы тяготиться. Точно тоже же, если бы я по уму или по характеру была гораздо сильнее Дмитрия Сергеевича, если бы он до развития моих отношений к Александру был тем, что очень хорошо характеризует анекдот, над которым, помнишь, мой друг, мы много смеялись, анекдот, как встретились в фойе оперы два господина, разговорились, понравились друг другу, захотели познакомиться. «Я поручик такой-то», — сказал один, — «рекомендуюсь». «А я муж госпожи Тедеско», — отрекомендовался другой. Тедеско — итальянская певица, гастролировавшая в Петербурге в 50 годах XIX века. Если бы Дмитрий Сергеевич был муж господжи Тедеско, о, тогда, конечно, не было бы никакой надобности в его погибели, Он покорялся бы, смирялся бы, если бы был человек благородный, он не видел бы в своем смирении ничего обидного для себя, и все было бы прекрасно. Но его отношение ко мне и к Александру было вовсе не таково. Он не был ни на волос слабее или ниже кого-нибудь из нас, и мы это знали, и он это знал. Его уступка не была следствием бессилия, о, вовсе нет. Она была чисто делом его доброй воли. Так ли, мой друг? Вы не можете отрицать этого. Поэтому в каком же положении видела я себя? Вот в этом, мой друг, вся сущность дела. Я видела себя в положении зависимости от его доброй воли. Вот почему мое положение было тяжело мне. Вот почему он увидел надобность, в своем благородном решении погибнуть. Да, мой друг, причина моего чувства, принудившего его к этому, скрывалась гораздо глубже, нежели объясняет он в вашем письме. Обременительный размер признательности уже не существовал. Удовлетворить претензии общества было бы легко тем способом, какой предлагал мне сам Дмитрий Сергеевич. Да, претензии общества и не доходили до меня, живущей в своем маленьком кругу, который совершенно не имеет их. Но я оставалась в зависимости от Дмитрия Сергеевича. Мое положение имело своим основанием только его добрую волю. Оно не было самостоятельно. Вот причина того, что оно было тяжело. Судите же теперь, могла ли эта причина быть предотвращена, тем или другим взглядом моим на перемену наших отношений. Тут важность была не в моем взгляде, а в том, что Дмитрий Сергеевич, человек самобытный, поступивший так или иначе только по своей доброй воле, по доброй воле. Да, мой друг, вы знаете и одобряете это мое чувство. Я не хочу зависеть от доброй воли чей бы то ни было, хотя бы самого преданного мне человека хотя бы самого уважаемого мною человека, в котором я не менее уверена, чем в саму себе, о котором я положительно знаю, что он всегда с радостью будет делать все, что мне нужно, что он дорожит моим счастьем, не меньше, нежели я сама. Да, мой друг, не хочу и знаю, что вы одобряете это. И однако же, к чему все это говорится, к чему... Этот анализ, раскрывающий самые тайные мотивы чувств, которых никто бы не мог доискаться. Все-таки у меня, как у Дмитрия Сергеевича, это саморазоблачение делается в свою же пользу. Что можно было бы сказать, я тут не виновата, дело зависело от такого факта, который не был в моей власти. Делаю эту заметку потому, что Дмитрий Сергеевич любил такие замечания. Я хочу подольститься к вам, мой друг. Но довольна об этом. Вы имели столько симпатии ко мне, что не пожалели потратить несколько часов времени на ваше длинное и, о, какое драгоценное для меня письмо. Из этого я вижу, как я дипломатически пишу точно такие обороты, как у Дмитрия Сергеевича или у вас. да Из этого только и из этого я вижу, что вам интересно будет узнать, что было со мною после того, как Дмитрий Сергеевич простился со мной, уезжая в Москву, чтобы вернуться и погибнуть.